сияние божественного глагола. Такова легенда о Кришне, восстановленная во всей своей органической цельности и поставленная в исторической перспективе. Она бросает яркий свет на происхождение браманизма. Несомненно, нельзя установить документально, что за мифом о Кришне скрывается реальное историческое лицо. Тройной покров, наброшенный на происхождение всех восточных религий, В Индии еще более непроницаем, чем где бы то ни было, ибо брамины, истинные властелины индусской общественности, единственные хранители индусских традиций, много раз переделывали и изменяли их в течение истекших веков. Но справедливость требует прибавить, что они сохранили неприкосновенными все главные черты браманизма, и, развивая в подробностях священное учение, никогда не перемещали его истинного ядра. Вот почему мы не можем, подобно большинству европейских ученых, принимать образ подобной Кришне за детскую сказку на подкладке солнечного мифа, затканную философскими фантазиями. Нет, не так создается религия, которая живет многие тысячелетия, которая вызвала к жизни чудную поэзию и несколько великих философских систем, которая устояла перед могучим напором буддизма. Величие Саки Муни заключается в его божественном милосердии, в преобразовании нравственных устоев и в той общественной революции, которую он вызвал уничтожением каст. Будда дал устаревшему браманизму толчок, подобный тому, какой протестантизм дал 300 лет тому назад католицизму, вызвав в нем потребности борьбы и возрождения. Но Сакия Муни не прибавил ничего к эзотерическому учению Браминов, он лишь обнародовал некоторые части его. Его психология в сущности та же самая, хотя и направленная по иному пути. Смотри статью Шуре «Легенда о Будде», 1 июля 1885 года. Если в нашей книге и нет Будды, то это не потому, что мы не признаем его место в цепи великих посвященных, но ввиду ее определенного плана. Каждый из реформаторов и религиозных философов, выбранных нами, должен показать учение мистерий с новой стороны и в новый период его эволюции. С этой точки зрения Будда соприкасается с одной стороны с Пифагором, в связи с которым я коснусь учения о перевоплощении и об эволюции души. С другой же стороны, он соприкасался с Иисусом Христом, который провозгласил как для Запада, так и для Востока всемирную братскую любовь. Выдержала вторжение монголов, магометан, английское завоевание и сохранило до наших дней, даже в период глубокого упадка, сознание своего высокого происхождения. Несомненно, что при основании каждого великого учения должен неизбежно находиться и великий человек. Рассматривая выдающуюся роль Кришны в эпическом религиозном предании, его человеческие черты с одной стороны и его постоянные отождествления с проявленным Богом, Вишну, второе лицо Святой Троицы, с другой стороны — мы вынуждены заключить, что именно он был создателем культа Вишну, который придал браманизму его достоинство и обаяние. Вполне логично допустить, что среди религиозного и общественного хаоса, вызванного в первобытной Индии победоносным нашествием естественных культов, появился великий преобразователь, который возродил чистую арийскую религию идеей троицы и божественного глагола, И дал таким образом Индии ее религиозную душу, ее национальный характер и окончательную организацию. Значение Кришны предстанет перед нами в еще больших размерах и, окажется, воистину Вселенским, если мы убедимся, что его учение заключает в себе две основные идеи, два руководящих принципа, лежащие в основе всех последующих религий и их эзотеризма. Первый из них относится к бессмертию души и дает идею последовательных земных существований, воплощающегося человека, а второй указывает на троичность Бога и человека, на природу божественного глагола, раскрывающегося в человеке. Выше я указал на великое философское значение этой центральной идеи, которую вдумчивый мыслитель найдет отраженной во всех областях науки, искусства и жизни. Здесь же я должен ограничиться лишь историческими замечаниями. Мысль, что в сознании человека бог, истина, красота и добро раскрываются путем любви и жертвы с такой великой силой, которая проникает до самых высших сфер духовного мира, эта великая мысль появляется в первый раз у Кришны. Она возникает в тот самый момент, когда человечество, покончив со своей юностью, погружается все более и более в глубину материальности. Кришна открывает ему тайну божественного глагола. Человечество не забудет ее. Оно будет тем более жаждать искупителей и сынов Божьих, чем глубже будет чувствовать свое падение. Под влиянием Кришны является могучее излучение этой идеи, Во всех храмах Азии, Африки и Европы. В Персии это Митра, примиритель светлого Армузда и Темного Аримана, в Египте Горус, сын Азириса и Изиды, в Греции Аполлон Бог Солнца и Лиры и Дионис Воскреситель душ. Всюду солнечный бог есть в то же время и Бог посредник, а свет является везде одновременно и символом жизни. не из этой ли идеи происходит и понятие о Мессии? Как бы то ни было, Кришна внес эту идею в древний мир, а через Иисуса ее свет засиял по всей земле. Я укажу в позднейшем изложении эзотеризма религий, какого рода связь существует между учением о Божественной Троице и учением о человеческой душе и ее эволюции». как и почему они взаимно дополняют одно другое. Прибавим немедленно, что эта точка их соприкосновения и составляет жизненный центр, светящийся фокус всего эзотерического учения. Если рассматривать великие религии Индии, Египта, Греции и Иудеи лишь по внешним их проявлениям, мы не увидим ничего, кроме раздоров, суеверий и хаоса. но если углубиться в символы, если вопрошать мистерии, если разыскивать источник, из которого черпали основатели религий и пророки, тогда перед нами займется свет и восстановится гармония. Путями, чрезвычайно различными и часто трудными, мы подойдем к одной исходной точке — Таким образом, проникнуть в тайну одной религии, значит проникнуть в тайны всех остальных. И тогда произойдет странное явление. Постепенно, но расширяясь все более и более, начинают сиять в центре всех религий учения посвященных, подобно солнцу, рассеивающему окружающие туманы. И тогда каждая религия предстанет перед нами как особая планета, отличающаяся своей атмосферой и своим особым направлением в небесных пространствах, но освещаемая тем же Солнцем, которое светит и другим планетам. Индия, великая мечтательница, погружает нас в беспредельную мечту о вечности. Величественный Египет, суровый, как и его пирамиды, зовет нас к посмертному странствованию». Очаровательная Греция увлекает к магическому торжеству жизни, она придает своим мистериям все очарование своих форм, то прекрасных, то страшных, все обаяние своей безгранично страстной души. Наконец, Пифагор придает эзотерическому учению научную форму, дает ему выражение наиболее совершенное из всех дошедших до нас. Платон и Александрийцы лишь обнародовали его. Что касается его источника, мы только что прикасались к нему в джунглях Ганга и в пустынях Гималаев.